«Говорили, что если она еще...» «Стоп!» — крикнул я, потому что испугался, как бы Глеб все до конца не раскрыл, не рассказал сам. А между тем догадка озарила меня так ярко, как никогда еще раньше не озаряла. И я мог продолжить его рассказ, окончательно доказав, что прозвище свое ношу не даром, не просто так. «Следите за мной!» — торжественно сказал я. «В все абсолютно ясно».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 Он любил собак, но мы заставили его о них позабыть. «О, как ты добра!» — крикнул я. В пустом вагоне мой голос усилился, и все обернулись. Миронова подняла руку, но я ей слова не дал. «Очень страшная история!» Тихо, чтобы никто, кроме нас троих, не услышал, — сказала Наташа. «Еще бы! Столько часов просидели в подвале! Это не так уж страшно!» — Не так уж. А что же страшно, когда начинают ни за что, ни про что восхвалять человека? — А как быть с Нинель? — спросил я. Вдруг некоторые родители все же поднимут шум. Предоставила самостоятельность, и вот результат. Приехали ночью. Мама покойника, например. — Возьмем маму и пап на себя, — сказала Наташа. — Объясним, растолкуем. Дети должны отвечать за родителей. Это была прекрасная мысль. И все-таки я сказал, кивнув на глеба: Расследование закончено. Обвинительные заключения есть. По всем законам должен быть суд. Волнение душило глеба и чуть было не задушило совсем. Румянец покрыл его лицо, но он уже был неровный, не бархатный, а нервный, пятнистый. Плечи его судорожно вздрагивали предчувствием подсказывал мне, что он вот-вот разревется, или, вернее сказать, разрыдается. — Слезами горе не поможешь, — сказал я. Так учит народная мудрость. — Глеб помог нам не слезами, — сказала Наташа. Он один спустился в подвал к племяннику, который мог бы... Неужели ты забыл, Алик? Ведь ты же сам это придумал, как и все остальное. Наташа посмотрел на меня таким взглядом,